«Призвали муфтия для подкрепления или как?» Разглядывал красивое, с прямыми чертами лицо этого человека, смуглую кожу, заметил искорки в черных глазах, то ли он оскорблен, то ли он забавляется. «Для такого урода, как ты?» — спокойно ответил Элберт. «Это Хисхам. Может, он и муфтий. Но по-английски говорит «лучше тебя». «Скажи ему, чтобы принес мне пиво». Бен стоял рядом, белый как мел, губа рассечена. Могу доказать, что ты ее едва не прикончил. Без меня она истекла бы кровью. Джим тупо покачал головой. Он смутно помнил, как Мэй лежит на софе. В руке телефонная трубка. То ли кровь из носа, то ли мелкая ранка. И он вернулся в кухню. Может, у него был нож? В кухню он оставался до тех пор, пока не пришел Бен. Попытался все восстановить в памяти, снова покачал головой. Встал. С улицы доносился шум дождя. Он вспомнил про кошку внизу и обратился к Элберту. — Окей. А теперь скажи, чего ты добиваешься? Элберт с удовлетворением взглянул на Бена. — Для начала денег, которые ты мне должен. И еще, — продолжил Элберт, — мы дадим тебе кое-что с собой, верно? Спал он беспокойно. Проснулся среди ночи, почувствовал, что сердце бьется медленнее обычного. Поднялся. Достал из стеного шкафа шерстяное одеяло, но от него пахло чем-то затхлым, может, и собакой. Человеческий волос или собачья шерсть? Пошарил пальцами, нащупал короткие волоски. Запах ужасный, но уж очень он мерзнет. Холод не отступал. Хис-хам проводил его молча, любезно. На прощание даже хотел заговорить, и в глазах его читалось что-то вроде сочувствия. Наверное, он тоже видел у дверного порога кошку, стекающую кровью, раненую, истерзанную. Джим не задавался вопросом, нет ли за ним хвоста. Доехал на метро до Кингс-Кросс, пересек пентон вилл и пешком дошел до Филд-стрит, не обращая внимания на тех, что слонялись там по тротуарам, лишь заметив краем глаза одну молоденькую женщину, моложе, чем Мэй. Товар, врученный ему Элбертом, он без труда продаст в Кемдоне. На берегу канала Джим вдруг увидел лесу. Та бесстрашно шмыгнула мимо, пролезла через дырку в заборе и пропала где-то в поле. В сомнениях он размышлял. Не стоит ли поймать такси? Боль в руке становилась непереносимой дом он принялся искать лекарства, но нашел только пустую упаковку. В гостиной валялись пустые пивные банки, одежда, грязное белье. Правой рукой он собрал носки. Задел и опрокинул пивную банку, вытер майкой жидкость, не сразу впитавшуюся в ковер, надо открыть окно, проветрить и цветов купить. Мысленно усмехнулся он. На другой день, возвращаясь из прачной, с сумкой полной чистого белья, Он остановился у цветочного киоска возле метро Кэнтиштаун. Купил несколько гвоздик и лилию. Все за один фунт. Только вазы дома не нашлось. Гвоздики поместились в пивной банке, а лилию он держал в руке. Нюхал белые цветки, и запах ему не нравился. Лилия уже увидала. Он вымыл посуду, убрал в холодильник пиво, хлеб для тостов и сыр, яйца, упаковку с ветчиной. Последний вечер они с Мэй провели в квартире на филд стрит и поссорились. Странное какое воспоминание. Все, кажется, она где-то ждет, но почему же не появляется? За окном он увидел маленькую девочку. Она наклонилась, прятки темных от дождя волос закрыли ей лицо. Прошла неуверенно несколько шагов и остановилась, словно не знала, куда идти. Джим внимательно наблюдал. Тонкий зеленый свитер был ей велик, в длинные рукавы закрывали ладони и пальцы, лицо казалось очень бледным, заострившимся, Похоже, девочка кого-то высматривала, вытягивала шею, даже вставала на цыпочки, но никто не появился, и она тоже ушла. Джим рассердился на девочку, как будто она его в чем-то обманула. Выйдя из дома вечером, чтобы продать часть товара, он все еще пребывал в плохом настроении. — Дурное предзнаменование, — отметил он и суеверно перекрестился. на завтра Джим увидел на станции Кентиштаун, Объявление с надписью «Разыскивается» и фотографию Мэй. Глава 18 Якоб вручил ей список мебели, присланный тетей фини мебели его бабушек и дедушек, родных и двоюродных. Изабель оставалась только отметить крестиком предметы, которые она хотела бы взять в Лондон. Первоначальный список, выведенный старомодным почерком с завитушками, она не сумела разобрать, и Якоб переписал его на чистовик, существенно сократив оригинал, опуская замечания о предыдущих владельцах оттенках цвета и состоянии полировки,